Глава 5. Грузня за каждую единичку. Пятый день начался с того, что боевой мастер оштрафовал меня на 3 балла. Это максимум для его должности. Больше за одно занятие ему снять не дозволяется. В принципе, есть вариант выйти за это ограничение, но для этого потребуется объясниться с главой школы, а тут вряд ли даст согласия на то, чтобы меня наказали под откровенно надуманным предлогом. Ну всё равно сурово. 3 балла это гибель последних надежд. Дорс теперь меня опережает. И это ещё не самое плохое. Плохое то, что до конца дня его могут вознаградить ещё пару раз, а вот меня вряд ли. Зато наоборот, наказать запросто. Несправедливость поступка Бьега смотрелась настолько вызывающе несправедлива, что некоторые ученики уставились на него волчими взглядами, а из задних рядов донёсся нехороший шёпот. "Что за шум?" рявкнул мастер. "У кого-то бала лишнее? Ты, ты и ты упали на кулаки. По три отжиманий." «И ты глазастый тоже, а вот ты на спину ему сядь и бегом у меня!» Триста раз отжаться — ерунда. Но нас только что гоняли по всякому два с лишним часа. К тому же на всех учениках тренировочные доспехи, дополнительно утяжеленные жилетами со свинцовыми пластинами. Все это существенно усугубляет наказание. К тому же, если не уложиться в срок, произвольно заданный бегом, получишь штрафной балл. То, что среди наказанных оказался и Дорс, меня ничуть не радовало. Всем известно, что в отжиманиях, как и в некоторых других примитивных упражнениях, он если не первый, то около того. Следовательно, сейчас опередит всех прочих, и за такое боевой мастер непременно начислит ему балл. Именно ради этого ученика он на поощенье весьма щедр. Так что в его случае это не наказание получается, а дополнительное поощрение. Да уж, на этой неделе я теперь стопроцентно пролетаю мимо лидерства. И в истории в школе были действительно равноправные порядки, а не пустое их декларирование. Я бы Дорсу сделал даже без правки от стихийной сущности. Да, в дисциплинах нетребовательных к наличию интеллекта он неплох, но я или не хуже, или лучше. Как и ожидалось, Дорс поднялся первым. Мастер, я всё. Прекрасно, Дорс, прекрасно. В тебе я никогда не ошибался. Раз что ты не перестаёшь работать над собой. Запишу себе два балла. Что? Целых два балла? Да в истории школы не было случая, чтобы за такие вот экспресс-отжимания объект больше единицы начислял. Причём делал это столь редко, что иногда за целую неделю никому ничего не перепадало. Кроме Дорса, разумеется. «Да это не школа, отстой какой-то!» Тихо пробурчали за спиной. «Вообще бред!» — поддакнул другой голос. «Вырвусь в город, отцу скажу, или даже отсюда напишу. Вот за что моя семья такие деньги отдала? Смотреть, как мастера дружно фрегом в зады вылизывают?» «Кто там еще отжиматься рвется?» — гневно вопросил Бьек. Разговорчики тут же стихли. Толку бурчать, если это приведет лишь к наказанию, обжаловать которое невозможно. Мастер всегда прав, здесь так заведено. «Раз у вас в лодыре есть силы на разговоры, значит и на бег тоже есть. В двойную линию выстроились. Приготовьтесь побегать. Я вам сейчас задам шесть полных кругов в быстром темпе, а может и больше». Мастер Бьек, я надеялся, что вы их уже хорошенько погоняли. донёсся голос со стороны спуска на тренировочную площадку. «Голос хорошо знаком. Это главный лучник», — пожаловал мастер Сато. «Чёрный, как смола иноземец. Эльдисто-серые глаза на его лице смотрятся неестественно, но при этом эффектно. Ни у кого не видел, чтобы острый взгляд столь явно выдавал меткого стрелка. Я не фанат работы с луком, но этот мастер мне по душе. Строгий, но непридирчивый. Поблажек от него ни для кого нет». Занимаемся по его дисциплине нечасто, однако за это время я успел почерпнуть массу полезных вещей. В своем деле он разбирается явно получше того учителя, которому я немало заплатил перед тем, как отправиться в столицу. Обернувшись на лучника, Бьяк, пусть и с неприязнью, но формально соблюдая правила вежливости, спросил. «Мастер Сато, а с чего бы вам на это надеяться?» Меня направил сюда великий мастер Ур. Я должен забрать эту группу для испытания. И чем сильнее ученики устанут, тем лучше усвоят предстоящий урок. Ну тогда пусть пробегут 10 кругов, а не ваши. Несмотря на то, что бегать в такой амуниции так себе занятие, я чуть повеселел. С этой бьёт не просто так, друг друга на дух не переносят. Они полные противоположности. Мастер-лучник умеет находить с учениками общий язык, а не просто унижает их по всякому. Плюс Дорс с Луком обращается скверно, и, учитывая справедливость Сато, баллы моему главному сопернику вряд ли светят. А вот у меня шанс их получить повыше. Да, компенсировать возникший разрыв уже не получится, но если удастся слегка его подсократить, поражение на этой неделе будет выглядеть почти что ничьей». И два сняв утяжелённой доспехи, мы, выполняя указание мастера Сато, принялись облачаться в другие. Эти совсем лёгкие, в них почти нет металла. Основной материал особым образом проклеенная многослойная ткань с кожаными вставками и нашивками. Шлем, наглухо прикрывающий голову, тоже почти невесомый. Знакомая штуковина. Похоже, нас снова поставят в две линии вилять обстреливать друг друга. Получивший попадание выбывает. Как по мне, так себе испытание. Ведь с места сходить не позволено, так что попробую вернись от подарка в голень. Но на навык их долго не продержишься. В итоге можешь запросто вылететь аршальную стрелу в ступню. А куда менее способные ученики простоят дольше. Не люблю задания, в которых правят бал случайности. Но тут двое прислужников начали бродить между нами, раздавая костяные пластинки на кожаных ремешках. Это что-то новенькое. Внимание! Подал голос ото Надевайте амулеты на шею, затягивайте ремешки потуже. Не так, чтобы они вас задушить начали, а чтобы не болтались свободно. Вон там выбирайте луки, кому какой понравится. Они на любой вкус. А вот стрелы одинаковые. Они не боевые, даже без наконечников. Вместо них шарики. Шарики не мягкие, они могут синяк поставить, если попадут в незащищённое место при слабо прокачанной защите. Но вы это переживёте. В кольчане 24 стрелы, и брать можно лишь один кольчан. Это ваш боезапас, пополнять его нельзя. Кто поднимет стрелу с земли и затем использует её, получит штрафной балл. Я и мои помощники будем за этим следить. Разрешено ловить стрелы в воздухе и пускать их в ход, но только если шарик с них не слетел. По опыту скажу, что иногда он теряется после первого использования, а иногда выдерживает 3-4. Кто выпустит стрелу без шарика, получит штрафной балл. Не шутите с этим. Суть испытания простая. Каждый из вас сам за себя. Ваша задача как можно чаще попадать по другим ученикам и как можно реже подставляться под их стрелы. 10 ваших попаданий дают плюс 1 балл. 20 попаданий плюс 2 балла и так далее. 10 попаданий по вам это минус балл. 20 попаданий по вам минус 2 балла. Все всё поняли? Как это часто бывает, отозвалась Гьерра, и вопрос у амазонки был толковый. А сколько минусов можно получить и сколько плюсов? Да плюс пяти и минус пяти за попадание ваше и по вам. И еще штрафная добавка до минус четырех баллов за нарушение правил испытания. Но учтите, что плюс пять баллов исключительно своими стрелами сделать не получится. У вас всего один колчан, так что придется ловить чужие. А вот если вас не любят, минус пять склопочите запросто. Ученики зашумели. Озвученные сато цифры значительно превосходили лимит объяга и прочих мастеров, которым дозволялось наказывать и поощрять максимум до тройки за день. А можно стрелами кидаться, а не стрелять, спросил Цас. Нет, нельзя, только лук. И учтите, что стрелять нужно качественно, то есть сильно. Еле заметное попадание не засчитывается. И если стрела вскользь заденет, то это тоже вряд ли засчтётся. У вас на шее амулеты. Их задача подсчитывать попадания, и учитывают они лишь те, что потенциально способны серьёзно ранить. И да, если цель дальше 80 шагов, и вы в неё попадёте, амулет может не сработать. У него приблизительно такой радиус действия. В длину эта площадка 110 шагов, в ширину 90. Так что учитывайте это, когда захотите выстрелить от края до края. Выход за границу площадки даже на один миг будет стоить вам штрафного балла. Попытка ударить или схватить противника — это тоже минус балл. Если попытка окажется удачной, получите минус 2 балла. Напоминаю, штрафные баллы не входят в общий зачет. Вам их дополнительно до 4-х могут начислить. Вопросы остались? Нет? Тогда разойдитесь по периметру площадки. У вас здесь 40 человек. Растянитесь равномерно. Между вами будет приблизительно по 10 шагов. Когда я ударю вот по этой железной пластине, можете начинать стрелять. «Испытание завершится, когда закончатся стрелы у всех участников». «Ну чего стоите? По местам!» «Интересное испытание. Необычное. Выглядит как рядовое, но призы и штрафы заявлены солидные. Заработать можно до плюс пяти баллов, а потерять до минус девяти». «С такими цифрами я здесь еще не сталкивался. Это не просто удивительно, это шанс. Неожиданный шанс отыграться за все те штрафы, что преследовали меня последние пять дней». И за все несправедливое поощрение, полученное Дорсом. Да, у меня и другие конкуренты имеются, но до него им далековато. К тому же, они не бесят меня, не нарываются на рожон, как этот напыщенный индюк. Как я уже говорил, стрелок из Дорса посредственный. С луком у высшей аристократии вообще отношения непростые. Нечасто на него серьёзные ресурсы сливают. Ведь куда перспективнее потратиться на что-нибудь более традиционное, исконно благородное? Честно говоря, я тоже к феноменальным стрелкам не отношусь. Несмотря на два года северной жизни, богатой практикой с этим оружием похвастаться не могу. К тому же нормальных учителей в пятиугольнике и найти. В основном сам эту науку постигал, да убывал их лесников, по мелочам, нахватался. Очень повезло, что хорошо запомнил некоторые из рассказов матери. Трея ни раз и ни два подчеркивала, что в стальном дворце лук — уважаемое оружие. И дело даже не в стрельбе как таковой, сколько в том, что она способна дать ученикам. В школе считают, что правильно поставленные занятия и испытания в этой дисциплине положительно сказываются на базовой ловкости, реакции, сосредоточенности, наблюдательности и прочих важных параметрах. Именно поэтому я, несмотря на спешку, выкроил время для обучения перед тем, как отправиться в столицу. Здесь в школе оказалось, что не я один такой хитрый. Были ученики её похитрее. Не обращаться с луком их обучали годами. Против такой практики я даже со всеми своими параметрами обычно проигрывал. Но сейчас, кардинально образом изменив свой порядок, я, помня о том, что на стрельбе можно урвать бау другой без чрезмерных усилий, поработал и над луком напрямую, и над связанными с ним навыками. Таких насчитывалось три: меткий выстрел, дальний выстрел и сокрушающая стрела. Меткий выстрел на порядок увеличивал шансы попадания. Даже на невысоких значениях он позволял с разбега в прыжке до да с разворота пульнуть в крысу, что мчится к норке в шагах в сорока, и попасть ей в голову, шею или в основание хвоста на выбор. Чем значительнее дистанция и чем меньше размеры цели, тем ниже шансы. Они повышаются с ростом ранга навыка. Также с его ростом снижается потребление ци и время перезарядки умения. Откат невелик, навык в нынешнем испытании определенно пригодится. Дальний выстрел, похоже, бесполезен. По названию понятно, что работает с ним на значительных дистанциях, коеих на площадке не наблюдается. Да и радиус действия амулета ограничен. Сокрушающий выстрел тоже мимо. Мне сейчас не придётся сражаться с бронёй доспехов. Прошивать насквозь здоровенных монстров тоже не требуется. Непосредственно лук поднят до 89-го ранга. Для того, чтобы прокачать его до такого значения, требуется 82 атрибута ловкости, 43 силы и третий круг. Учитывая, что третий круг у соперников не редкость, а денег у аристократов хватает, по этим цифрам здесь некоторые могут держаться со мной наравне или не слишком отставать. Навыки в кланах принято развивать всерьез. по практике я старался налегать всё это время. Да и состояние восприимчивость резко повышало эффективность обучения. Но подозреваю, против тех, кто по 10 и больше лет стрельбой занимались, я даже с обновлёнными показателями смотрю слабо. Их ещё закреплять и закреплять полагается. Однако уверен, что в наполнении ловкости здесь со мной никто не сравнится, а она помимо всего прочего помогает лучникам. В общем, если в этом испытании есть равные мне по силе или слегка превосходящие, таких можно по пальцам одной руки пересчитать. В то, что есть те, кто превосходят не слегка, а серьёзно, не верится. У нас группы непостоянного состава, тусуют по-разному. Наблюдал за успехами всех без исключения учеников. И ещё до последнего улучшения порядка точно знал, что да, есть и те, кто слука мне фору дадут, но таких немного. Да и фору не серьёзная. Сейчас с новыми параметрами я стал лучше. Конкуренты, конечно, тоже на месте не стоят, но уверен, что столь резкий рывок здесь лишь я совершил. Другим это попросту не нужно. Они годами и десятилетиями прогрессируют медленно и верно. Это мне одеваться некуда, а у них порядок с рождения в норме. Пока не выстроили самое время прикинуть, кто здесь наиболее опасен. Надо знать, за кем следует приглядывать в первую очередь.